В коридоре, по которому крался отряд под командованием Майка, с двух сторон от бойцов засверкали световые решетки. «Кажется, это называется лазером», — успел подумать подручный Арнольда. В этот момент один из его группы прикоснулся к переплетению световых волокон и тут же остался без кисти. Ее отсекло напрочь.